Глава 12. Когда я читала сентиментальные романы, то всегда перелистывала эти эпичные моменты, потому что они казались крайне затянутыми и неправдоподобными. Но вот какие блики солнечных лучей на кудрю героя, если героиня истекает кровью. Какие искры в суровых глазах, если падаешь в зияющую бездну. Короче, я считала это все глупостью, пока этот эпичный момент не случился в моей жизни. Мне показалось, что время замедлилось. Медленно, опасно, и как-то даже хищно в столовую ворвались двое мужчин. Так как я стояла ближе к двери, то сначала увидела Лаора. «Шо за экспрессия?» – прокомментировала Сарочка на фоне. «Еще б ветер, развивающий волосы, и грустная песня о любви, и четко по сценарию индийского фильма». Светловолосый наемник выглядел крайне грозно. Голубые глаза сияли, будто потусторонним огнем. Черты лица заострились. Даже сквозь костюм виднелись тугие мышцы. А из проема, где раньше была стена, выступил он. Черные волосы развивал ветер, тут же проникший в столовую. В глазах цвета стали холодилась ярость. На лице с правильными аристократическими чертами выступили желваки. Наши взгляды встретились. И я случайно выпустила из ослабевших рук фолиант. Он не упал, но я не заметила даже, как и куда он улетел. Только пару секунд назад я боролась, буквально дралась за свою свободу, а сейчас застыла статуей. Смотрела на Рея, отмечая про себя, что он ни капельки не изменился. Такой же красивый, сильный, такой же чужой. И я растрепанная, обсыпанная серым порошком, в испачканном платье, тогда как на его темный камзол не села ни одна крошка штукатурки. Мне захотелось в этот момент провалиться сквозь землю, потому что я не хотела выглядеть жалкой. Той, что нуждается в помощи, снова. Но сердце билось так быстро, так, что оглушало даже мои мысли, даже шум от продолжавшей сыпаться остатков стены. Потому что я подумала, что Рэй пришел ко мне, чтобы спасти. Он неведомым образом узнал, почувствовал и вновь пришел меня выручать. Мы смотрели друг другу в глаза всего несколько секунд, но они тянулись так долго, что, казалось, прошла целая вечность, или две. Его искрящиеся, опасной закаленной магии стали радужки вновь стали зелеными, теплыми, глубокими, что проникают в самую душу, Между нами было расстояние как минимум в метр, но в его глазах, казалось, мы были настолько близко, что делим одно дыхание на двоих. О, Единый, как бы я ни отрицала, как бы ни желала его забыть, ни думать, выкинуть из головы, я всё же скучала. И мне хотелось думать, несмотря ни на что, он тоже. Глупое сердце продолжало колотиться с бешеным темпом. И мне стало даже жарко, несмотря на двойной сквозняк и погасший огонь. «Адель!» – услышала я голос Лаора. И я повернулась к нему, мысленно благодаря за то, что отвлек. Потому что я не хотела поддаваться своим чувствам. Еще немного, и я бы... Возможно, я бы не устояла и нарушила данное себе же обещание. Я не нежная героиня из сентиментальных романов. Но даже если и она то главным героем должен быть не лорд Рейвенс. Как минимум, потому что он чужой жених, и всегда им был, оказывается. Ты как? Руки наемника легли мне на плечи, ощупывая и проверяя, видимо, целостность. Все в порядке, проговорила я, съежившись. Вновь стало холодно и одиноко. Рэй, обращая внимание на то, что под его сапогами хрустит кирпичная крошка и куски лепнины, в несколько шагов преодолел расстояние остановился напротив нас. Несколько долгих секунд магистр и инкуб смотрели друг другу в глаза. Чувствовалось одно. Они не особо рады встрече. Здороваться они тоже не стали. «Адель, что ты тут делаешь? Здесь как минимум не безопасно произнес внимательно, рассматривая меня с ног до головы. «Приехала в гости к дяде», ответила я. Рэй никогда не был глупым и сразу сделал определенные выводы едва повернулся к стоящему в оцепенении Кондрату. У его ног валялся мешочек, из которого он высыпал тот самый порошок, лишающий сил. Дядя незаметно попытался носком туфли отбросить изделие из ткани от себя, но ветер вернул его на место. «Который распылил на тебя порошок горной мандрагоры?» Магистр не спрашивал, он утверждал. Затем обратился к дяде. «Лорд Харвис, вы знаете, если Адель напишет заявление...» «Вас ждет как минимум десять лет веселой жизни за решеткой. Я, в свою очередь, подтвержу ее слова, и ваш срок увеличат вплоть до пожизненного или отрубят руки». В этом я не сомневалась. Магистр спокойно мог это сделать. И его послушались бы не только потому, что являлся родственником короля. Отнюдь. Магистр имел идеальную репутацию у сослуживцев и коллег. И его слово очень ценилось. Но не то, чтобы я испытывала особые чувства к дяде, Тем более то, что пытался провернуть, нельзя прощать. Но я, видимо, очень жалостлива, потому что сейчас как раз пожалела родственника. Только вступиться за дядю и его сына не успела. Тут выступил Лаор. «Спасибо за беспокойство, лорд Рейвенс, но это наши семейные дела, мы сами разберемся, тем более без вмешательства Ордена Инквизиции». «Ваши семейные!» От ледяного тона магистра рухнула оставшаяся часть стены. «Лаор, когда у вас с Адель появились семейные дела?» «Полегче. Еще все по месте разнесешь». Недовольно отозвалась княжуля, которая уже включила особняк в состав своих владений. Мужчины не обратили внимания на замечание Сарочки, продолжая сверлить друг друга взглядами. «Ну да, Адель согласилась стать моей женой», легкомысленно отозвался наемник. «Кстати, спасибо за задание». Вы подарили мне любовь всей жизни. Есть не мог, спать не мог. Все мечтал на ней жениться с первого дня знакомства. Что-то я этого рвения не заметила, кстати. Попытка меня облапать была. А кольцо и предложение сердца или что там у нечисти? Нет. Но высказывать это я не собиралась. Точнее, собиралась, но не сейчас. Ты же инкуб. А они, если мне не изменяет память, не женятся. Любовь меняет даже нечисть, лорд рейвенс Я буду первым из инкубов, кто остепенится. Покажу своим на личном примере, что жизнь после женитьбы есть. Рэй перевел взгляд на меня. Я неосознанно стиснула пальцами ткань платья. На тебя покушались, ты понимаешь? Спросил он меня. За меня также ответил жених. Ой, лорд Рэйвенс, ничего ведь такого. Это семейные забавы Харвисов. Мы как раз в рот вступаем. Знаете ведь, у всех свои традиции. Подумаешь, обсыпаться антимагическим порошком, жечь скатерть и бить ближнего своего тростью. «Да ты что?» «Сам в шоке, не поверите», – радостно заявил Лаор. «Для женихов тоже весьма забавное испытания Только отлучишься, невесту за другого отдают, а самого жениха стражи рода пытаются закатать мрамор холла». «Хорошие эти древние магические роды, и конкурсы на невесту у них интересные, не дают заскучать, да, Адель?» Я активно закивала, но Рэй, конечно же, не купился на эти объяснения. «У нас тут своя особая атмосфера», – добавила я, – «для тех, кто ценит экстрим». Зеленые глаза зловеще прищурились, губы мужчины сжались, а черты лица стали острее. В общем, злился. «Хорошо», – наконец сказал Рэй с такой интонацией, что ею можно было в воду замораживать. «Только зачем ты взяла с собой фолиант?» После недавних событий он официально больше не ценитель экстрима. Это он намекает, что я из города уехала с опасной книжонкой, так не оставлять же дома. И вообще, я ведь не вывезла его за пределы столицы. Технически мы на ее окраине. Нашлась я, вспомнив, как возмущалась по поводу присоединения некоторых деревень в состав столицы тетушка, потому что там не было названия той, где она купила дом для инвестиции. Пару лет назад мэр расширил ее границы. На запад аккурат до этих земель. «Шо-то это мне напоминает», – пробормотала где-то рядом Сара. «А ваш мэр бордюрчики каждый год не меняет случайно? Плиточку заново не укладывает?» «Я буду наблюдать за тобой и фолианта, модель», – сказал магистр, смерив меня еще одним внимательным взглядом. На этот раз в нем не было и капли тепла, лишь холод ньельской стали, из которой получаются самые острые клинки». Я выдержала это относительно спокойно и даже смогла выдавить улыбку. Кстати, магистр Ревенс поднял руку и сделал несколько движений кистью, словно веревку наматывал. И правда, через несколько секунд в развороченный оконный проем вбежал мой кузен, который тактически отступил пару минут назад. Но, видимо, недалеко. возвращая родственничка, а то вдруг потеряете, и дальнейшая потеха по принятию в род Харвисов пройдет без уважаемого Как вас там? Акакин пискнул кузен. Прелесть какая, мрачно хмыкнул Рей. Несколько секунд наблюдал за воссоединением семейства, а после развернулся и ушел, не прощаясь. Видимо, подумал, что обещание за нами следить и так достаточно, запятая в данном разговоре, а точку он ставить пока явно не собирался. Стекло, перемешанное с пеплом и оставшимся от стены мусором, скрипело под подошвами его сапог. Хруп, хруп. Хруп, практически как мое сердце. В очередной раз. Когда уже мне, наконец, перестанет быть больно? Инквизитор ушел, а мы остались. «Пойдем, Адель». Лаор подошел ближе, стянул себя пиджак и набросил мне на плечи. Только тогда я поняла, что меня, оказывается, колотило. От холода, от эмоций. Единый знает. Дядя Кондрат огляделся. Видимо, оценив степень разрушений столовой и раздраженно заявил. «А кто будет это все возмещать? Вы мне стену снесли, двери выбили, скатерть пожгли». Сарочка негодующе булькнула. Взвилась в воздух и подлетела вплотную к дяде, скорчив страшное выражение нарисованной мордашки и активно жестикулируя закладкой. «Да что ты говоришь? Двери ему вынесли». «Да мы тебе сейчас и не то вынесем. Оставшиеся золотые зубы твоему сыночку, например». «Ты же шлемазал этакий вообще, а Дель поработить хотел». «Хотеть-то хотел, но безо всякого материального ущерба», – с достоинством ответил дядя. «Максимум платье пыли попачкали. Постирать и все». «Да я тебе...» «Сара, подожди», – мягко позвал мой гримуар Лаур. «Мы действительно выбили господину дверь, и я готов за это ответить. Не обеднее. Особенно, если мне позволят еще и зубы пересчитать неуважаемому Акакину» заранее согласен на моральный ущерб. «Пожалуй, двери – это не такая уж большая утрата», – тотчас решил кузен. «Да, папа, новые поставим. Это мне никогда не нравилось». Дядя лишь скрипнул зубами. но ну, а инкуб, улыбаясь во все белоснежные зубы, добавил. «А вот по поводу стены и окна – это не к нам, а к магистру Рейвенсу. Вы, конечно, можете подать судебный иск, но я не уверен» что святая инквизиция порадуется такому рвению к справедливости. Дядя погрустнел. Видимо, тоже в красках представил, как требует с племянника короля моральный ущерб за разрушение стены. «Ладно, ваша взяла», – буркнул он. «Пойдемте к алтарю. Приму Адель в рот официально, и вы, наконец-то, уберетесь из моего дома». «Мне нравится ваша сговорчивость», – лорд Т. Харвис. Я посмотрела на свои запыленные руки и воскликнула. «Погодите, а как мне избавиться от этой гадости и снова вернуть себе магию?» Мы посмотрели на дядю. Тот злорадно усмехнулся и отвернулся, намекая, что добровольно делиться информацией не будет. Акакин лишь развел руками, показывая, что он вообще без понятия, как сладить с пылью. Глаза Лаора вдруг вспыхнули синим огнем, а верхняя губа дернулась, показывая заострившиеся зубы и удлинившиеся клыки. Фигура чуть сгорбилась потеряв свою складность, и я впервые задумалась о том, что, возможно, легендарные красавцы инкубы в истинном облике не так уж прекрасны. «Ты меня достал! Я тебе все кости переломаю, в пыль их сотру, а после заставлю сожрать-с!» Несколько секунд царило потрясенное молчание, а потом Акакин сорвался с места и с завываниями сбежал сквозь любезно пробитую магистром дыру в стене и я его понимаю. От такого и я нервно икнула. И, если честно, захотела последовать примеру кузена. «Лаурушка, а ты страшен и опасен», — с уважением в голосе прокомментировала княжуля. «Но сбавь обороты. А то сейчас дедуля наш откинет коньки от ужаса. И все. Некому пыль косточек скармливать будет». «А может, и хорошо?» По-прежнему жуткий инкуб повернулся к гримуару. «Адель станет главой рода». Меня полностью устроит такой исход. И вот его я убивать должна, да? А он точно не будет сопротивляться или мстить потом. Я буду жаловаться, чуть дрогнувшим голосом сказал дядюшка, который, очевидно, был не робкого десятка. У меня есть связи среди слуг единого, даже знакомый кардинал. Сара громко рассохоталась, выражая наше общее мнение. Притом, судя по тому, что взгляд Кондрата те Харвиса безошибочно сфокусировался на ней, Княжуля сняла невидимость. «Это ты молодец, Кондрашечка», — отсмеявшись, сказала она. «Вот только окно вместе со стеной тебе вынес инквизитор из верхушки их ордена. А красочную расправу обещал один из наемников этой самой инквизиции. В общем, жаловаться ты, конечно, можешь. Но вот как далеко тебя пошлет тот епископ, когда узнает, кому ты перешел дорогу? лаурушка то ладно, но Рейчик у нас как-никак герцог, а не в тапке Нассона». «Сара!» – осуждающе посмотрела я на нее. «Фу же!» «Извиняюсь, общение с котиком не прошло даром», – философски отозвалась она. Дядя, впрочем, посмотрел на княжулю, потом на меня, а после снова на княжулю. «Адель, у тебя есть магическая книга?» Сара восхищенно хлопнула обложкой. «Какой ты сообразительный, кондрашечка!» В этот момент чара себя сбросил еще и фолиант. Торжественно облетел вокруг меня. Замер над левым плечом и гордо добавил. «Даже две. В смысле два – Тома. Я Том, так как я мужчина». выпятить грудь, если ее у тебя нет, сложно, но Фолик справился. Не знаю, что именно из увиденного и услышанного поменяло мнение ныне действующего главы рода Т. Харвис, но он одернул жилет, перебросил из руки в руку трость и твердо заявил. «Хорошо, я все расскажу. Тебе, Адель, нужно помыться». Прозвучало так, словно перед визитом в поместье я специально для дяди месяцок не притрагивалась к мылу и шарахалась от воды. В смысле? Нехорошо прищурилась я и ощутила, как зачесались руки. Очень хотелось вспомнить аристократические корни и съездить дяди по физиономии с картинным «подлец». Спасла дядюшку Сара. Скорее всего, порошок работает при контакте с кожей. Если его смыть, воздействие прекратится. Кондрат Т. Харви с достоинством кивнул, сложив руки на объемном животе и сказал «Так что тебе, дорогая племянница, стоит посетить ванную, а потом я отведу вас к алтарю». Я лишь кивнула и, поманив за собой Сарочку, отправилась на второй этаж. Лаор же остался сторожить дядю, чтобы не сбежал вслед за сыном. Разумеется, в этот раз я водные процедуры не растягивала. Хотелось смыть с себя эту гадость и, наконец-то, снова ощутить магию. Выскочив из души, я натянула первое попавшееся платье. Попробовала подсушить голову, но не особенно преуспела. Видимо, нужно было время на восстановление. Так что я заплела влажные волосы в косу и отправилась вниз. «Ты на удивление быстро», – прокомментировал мое появление Лаор. «Ситуация располагает». «Да». Инкуб подошел, скептически оглядел меня и коснулся влажных прядей у лица. «Правда, простудишься с таким подходом». «Высушить пока не могу», – чуть виновато проговорила я. Сила начала возвращаться, но пока еще в недостаточном объеме. Ничего страшного. Лаор прошептал какое-то заклинание, и мою голову окутало облако пара. А потом еще одно заклинание, и среди прядей волос словно пронесся игривый ветерок. Когда я снова пощупала шевелюру, она была гладкой и невероятно шелковистой. Очень хотелось заорать, что так вот как он за волосами ухаживает. Это не шампунь, а какие-то чары. Лаорушка, делись. Но удержалась. Вот такая я молодец. Сейчас главное другое. Совсем скоро я увижу алтарь. Совсем скоро.